Мы с вами столкнулись с двумя различными и довольно резко обособленными группами топонимов. Одну составляют те, внутри которых человек как бы закладывает сжатое, лаконичное, иногда очень яркое, иногда сухое и просто формальное описание признаков того места, которое он называет, другую топонимы принадлежности. Среди последних обозначился весьма пространный разряд таких, которые прямо и бесхитростно построены на всем известных человеческих именах, иногда личных, иногда родовых, фамильных. Город, село, деревня такого-то. Город Иваново. Село Петровское. Деревня Дунина. Деревня Павловка. Город павлов Посад, Поселки Григорьевка и Григорьева. Ермакова и Ермиловка, деревни Аверята и Степанята, а тут же рядом Аверкиева и Степанова. Вы проглядели перечень и вполне возможно подумали, это топонимика? А что тут интересного? Какими неожиданностями, секретами, тайными, загадками могут похвастать вот такие, проще простых названия — Вероятно, их ученые просто односывают, рассуждать в связи с ними нечего, все ясно и так. Вы ошибаетесь. Ошибаетесь, как те давние любители археологии, которые полагали, что раскопки нужны, чтобы извлекать из земли только золотые сосуды, прекрасные статуи прошлых веков, всевозможные драгоценности и редкости. Современный археолог куда больше интересуется самыми простыми, невзрачными следами давно ушедшей жизни. Он ценит и предметы искусства, сохраненные землей, и золото, и серебро, и мраморные и скульптуры. Но для него куда важнее находимые там черепки битой глиняной посуды, обломки охотничьих снарядов, следы допотопных кострищ, ржавые гвоздики. Сорока! Тысячелетние древности, костяные, рыболовные крючки. Именно их множество, их массовая совокупность позволяют ему восстановить картину бесконечно далекого человеческого прошлого. И он жадно разыскивает все эти обыкновенности, чтобы, изучив их, сделать из своего анализа выводы часто совершенно необычные. Так и тут. Среди отыменных топонимов России встречаются такие, которые построены при помощи суффиксов принадлежности. ов, ев, Ин. Их очень много в северной части страны. Вернитесь к моему перечню великолудских названий. Они почти сплошь будут такими. Взгляните на карты других северных наших областей. Ну, хоть Ярославской. Арефина, Кладова, Вартакова, Данилов, Абрамова, Черково, Першина, Тутаев, сплошные Ов, Ев, Ин. А теперь перенесите взор на более южные места, положим на Херсонскую область: Качубеевка, Александровка, Новодмитриевка, Беляевка, Гавриловка, Сергеевка, Екатериновка, как по заказу. Лишь кое-где попадаются отдельные Ов и Ев: Львов. Круччева, Давыдов, Брод. Неопытному глазу и слуху это ничего не скажет. Но не так смотрит на это явление ученый. Известный топонимист Никонов, например, исследовал распределение названных мною суффиксов по областям СССР и обнаружил, что если в Ивановской области на 49 названий с ов приходится только 7 имен на ка то в районах Тульской области соотношение обратное на О 13%, а на К 36,5%. Так и в других местах. Чистая случайность, слепая причуда населения, которое ни о чем не говорит. Никонов нанес свои данные на карту страны и увидел, что царство О а царство К отделяет четкие границы. Она проходит примерно от Брянска через Стулу и Арзамас с Костью Камы. Почему именно так? Да потому что тут когда-то пролегал государственный рубеж Московского царства XVI века. К северу лежали старые обжитые земли, и города, и весь их носили старинные привычные названия на Ов и на ин. Но именно в том веке в языке внезапно одержал победу новомодный суффикс для топонимов. Это самое «ка». На старых пространствах он мог овладеть лишь небольшим числом названий новых поселений, а к югу от границы расселился свободно и широко, почти надцело вытеснив своих соперников. И теперь историк, желая уточнить... Древние пределы московских территорий внимательно приглядиться к названиям мест. Старинные чертежи и карты не дают малых изгибов границ. Топонимы могут исправить и дополнить их. Встречаются отыменные названия и с более резкими и причудливыми на наш слух суффиксами. На Урале в дни войны я, не без удивления, обнаружил немало деревушек, имена которых оканчивались на АТА, ЯТА. Например, оверята в районе возле Перми. Можно было легко понять их значение. Оверята дети, потомки оверки, родоначальника по имени оверки. Таких имен на востоке и европейской части РСФСР много. Чем западнее, тем их меньше, и за меридиан Москвы они уже совершенно не переходят. Но вот в Ивановской области. В бассейне речки с непонятным названием Ландых обнаруживается вдруг небольшой кружок, где они просто пестрят. Их тут бок о бок около трех десятков. Филята, Степанята, Аверята, еще и еще.